И та помогала в меру своих скромных сил, благо замок возвышался на прибрежном холме, да подошедшего вплотную к причалу корабля рукой подать. «Я вам одно скажу, господин», — начал Рикар с одной из своих излюбленных фраз. «Такого вот нападения, что здесь произошло, я в жизни не видал». «Ты это к чему?» — лениво поинтересовался я, не сводя глаз с башни.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 «Ну, почему же?» — хмыкнул я и кивнул настоящего рядом безмолвного нергала. «Вот тебе один такой воин. По золоту будет вступать и не заметит». «Думаете?» «Нет, не думаю», — качнул я головой. «Просто не знаю. Если верить легендам, что по большей своей части всегда приукрашены сказки с каплей реальных событий, то здесь побывал Рис Мертвящий. А вот про состав его армии я ничего не знаю».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 «Считай, зря плыли!» «Ну, тут вы ошиблись!» Рассмеялся Рикар и бережно погладил свой топор, который он все же отнял у гнома, сучив тому топор поменьше размерами, но с богато украшенной рукоятью и посеребренным лезвием. «Оружие, золото, серебро! Мы здесь только всего нашли, что вы просто богач! Не у каждого графа столько добра есть! Куда уж баронам!»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 поднявшись на высоту нескольких локтей. Под спиралью уходящей вверх лестницы виднелся заросшей льдистой массой сосулик вход в подвал. Открывающейся наружи дверь распахнута настиж, и намертво вмерзла в наметенный сугроб. А посреди ледяной стены, прикрывшей собой вход в подвал, виднелся четко очерченный пролом. На моей броне начали стремительно появляться озерца свежего иния. Лицо ощутило благодатный приток пронзительно-холодного воздуха.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 Раздался звонкий щелчок тетивы, и арбалетный болт просвистел у меня над плечом. Тишину разорвал пронзительный визг, режущие уши. А я сам вверх тормашками полетел назад, откинутый мощным рывком длани нергала, и врезался в охнувшего рекара, никак не ожидавшего ничего подобного. Вместе со здоровяком и кубарем вывалились из башни, сплетаясь единый клубок из рук и ног, и щупалец,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 Настекающую по его груди серебристую жидкость. И до меня до конец дошло. «Рикар! Это та ледяная тварь! Невидимая!» Завопил я, прыгая вперед. Пока я кричал, Рикар уже все понял сам И пронес самим меня с воздетым над головой топором. Со звериным воплем здоровяк обрушил топор, Метясь никуда, в пустоту, но удар оказался точным.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 Мои стальные перчатки начали соскальзывать. Еще мгновение и тварь вывернется. А у нее нет даже ног, чтобы подножку подставить. И этот проклятый пронзительный визг, раздающийся рядом с моим ухом. щупальца по-прежнему бесновались у меня над головой. В ярости хлестали по ледяной твари, но толку было ноль. Останови её! вопил рикар, никак не могущий подступиться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 Но сейчас мне было на это плевать. В голове засело еще одно воспоминание о нашей первой встрече с этими смертоносными созданиями. Разжав руки, я скочил назад и отчаянно закричал. «Не ргал! Брось! Рикар! Назад! Все из башни! Бегом! Бегом! Ну же!» Из северной башни мы вылетели одной спайной массой, едва не застряв в дверном проеме, хоть он и был достаточно широк. «В сторону! Живо!» рявкнул я, подавая пример, и с замиранием сердца, прислушиваясь к медленно утихающему визгу. «Друг Коррис!» — раздался встревоженный вопль, когда мы уже отскочили в сторону от двери. Рывком повернув голову, я с ужасом увидел спешащего к нам на помощь Тиксу, мчащегося во всю прыть своих коротких ног к башне, а темный дверной проем был как раз напротив него. «Тикса, ложись! Ложись!»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 В этом. Да-да, буркнул здоровяк. Видели, а теперь лежи, не дергайся. Надо раны перетянуть. Лучше бы тебя в язык ранило, чтобы не болтал. Господин, вы-то как? Да никак, фыркнул я, облегченно вздыхая. Цел. Хотя если бы не подоспел вовремя со своим топором, то все могло бы обернуться иначе. Уловив краем глаза движение, я повернул голову,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 совсем забыл о своем даре но я исправлю эту ошибку ох ты ж да согласно кивнул рикар задумчиво оглядывая покрытые льдом полы стены вовремя мы отсюда деру дали все было буквально утыкано острыми ледяными осколками и усыпано мелким крошевом хрусевшими под нашими шагами невидимую тварь разнесло на мелкие куски и окажись мы в тот момент здесь Превратились бы в утыканные осколками куски мертвого мяса. Перед ледяной шрапнелью не устоял даже прочный камень. Массивные блоки стен покрылись глубокими царапинами и сколами. Нергал повел взглядом по сторонам и, не углядев ничего опасного, шагнул к темному зеву прохода, ведущего в подвал. Следом двинулся я, плечом к плечу с рекаром. А ведь ниргал сумел углядеть ледяное создание. Углядел в полутьме башни. И как он это сделал, я не имел ни малейшего понятия. Или засек по шороху. Кто знает. Вниз вела каменная лестница, завидев которую я зло выругался Некогда широкие ступени покрылись толстым слоем льда, превратившись в ледяную горку, упирающуюся прямо в стену. Небольшая площадка и еще один лестничный проем, уводящий ниже.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 Больше всего это было похоже на огромный, вытянутый кусок льда в форме неправильного кристалла. Изнутри исходило ровное свечение, видимое лишь магическим взором. По бокам кристалла виднелись мурованные в стену толстые металлические пластины, испещренные непонятными знаками и рунами. И пластины были единственным предметом в комнате, не покрывшимся слоем льда. Не было даже иния!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 И остановился, лишь когда разбил ледяную статую в мелкие куски и его. Так поспокойнее будет. Вернув Рикару топор, я недовольно вздохнул, глядя на бесформенную кучу льда. Еще одна чертова загадка. Как я устал от этих древних тайных фокусов. Загадка? Угу, загадка. Зло ответил я, проводя стальной перчаткой по обросшей льдом стене. Вот скажи мне, Рикар. Раз эти самые ледяные твари такие злобные, что атакуют все подряд, тогда почему они не перебили населявших замок мертвяков, а? И почему эта система по производству ледяных големов все еще работает? Прошло два века, Рикар, два столетия. И самое интересное, какого лешего эти вот ледяные уродцы лезут с дикие земли? Чего им на родном острове не сидится?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 «Касиус, Касиус, твоя любовь к сыну граничилась безумием. Где был твой разум, когда ты решился на такое деяние?» «Господин!» — окликнул меня Рикар из противоположного угла подвала. Небольшая железная дверь обнаружилась за массивным книжным шкафом, чьи полки были девственно пусты. За дверью небольшая коморка с рядами вбитых в стену железных кандалов. Голые кости нескольких человек — И два неплохо сохранившихся трупа, закованных в цепи. В полуды раз ливного отверстия. Пара пустых ведер у самого входа, и больше ничего. Только лед и иней. — Кости обгрызены, — тихо прознес Рикар. — Похоже, вон те два молочка, остальных подъели. — Голод не тетка, — качнул я. — Ну и замок. Нежить, людоеды, ледяные големы. «И безумные мертвецы!» «В сторости будет о чем вспомнить!» хмыкнул здоровяк, выходя из каморки и ладонью сбивая с плеч на липшую снежную пыль. «Других дверей здесь нет, господин!» «Так что мы ищем? На что глядеть?» «Книги! Бумаги!» Тут же отозвался я, оборачиваясь к рабочему столу Кассиуса. «И все прочее непонятное!» «Да здесь все непонятно!» — буркнул Рикар, оглаживая бороду. «Вот все и заберем!» — кивнул я. «Все до последнего клочка бумаги!» «Вмурованные в стену железные пластины не трогайте! Я сам ими займусь попозже!» «Действуйте только осторожней!» «Это как-никак кабинет мага и некроманта!» «Сомневаюсь, что здесь есть ловушки, но поберечься не помешает!» «Ловушки здесь без надобности, господин!» Фыркнул Рикар и кивнул на громоздящуюся в углу кучу битого льда. «С такими вот сторожами воров можно не бояться!» «Ладно, не будем терять времени», — произнес я, шагая к столу. «До заката мы должны покинуть этот негостеприимный берег. И еще, Рикар, не забудь напомнить, на борт корабля надо поднять побольше пустых бочонков, столько, сколько влезет и сколько успеем».